Первое впечатление, что по горлу прошлись напильником. А вот уже вторую я пил неспешно, растягивая удовольствие. «Воздух!» — резанул по ушам крик. Кто-то часто пил по железяке, и этот противный дребезг враз поднял всех на ноги. Микляков уронил на землю кружку и вскочил. «Куда?» Надернул я его за гимнастерку. Сядь тень не Так ведь немцы летят. Что, лично за тобой? Я пока еще ни одного не вижу. В сарай надо. Чтоб тебя там и похоронили. Они же первым делом именно по домам и попадают. Если других целей у них нет, будут бомбить дома. И чем больше этот дом... Тем, вероятнее, по нему и врежут. Так и тут накроют. Интересно, как? А я вот между этими бревнами лягу, Ни один осколок не пролетит. А если прямо сюда и бомбой? В дом она, вернее, пролетит. Впрочем, как знаешь, беги, А я тут пока подожду. Белобрысы, исчез, будто его сдуло ветром. Я прихлебнул чай, не остыл пока. Хорошо. А где же немцы? Ага, вот они. Один, второй, третий. Все, все. Сумматочно захлопала зенитка. Судя по всему, 37 семи миллиметровка. Или еще что-то, не помню. Что там тогда было, кроме этого? Ее поддержали огнем пулеметы. Один, второй... И хорош. М да, противовоздушная оборона тут не особенно сильна. Самолеты приблизились. Ага, Ю-87. Лопотники, хреново. Эта штука и летать умеет, и бомбить. Да и стрелять может неплохо. Не обращая внимания на редкие шапки разрывов, ведущий юнкер слег на крыло. И куда же это ты метишь? Ну, понятно, что не сюда. Я отставил кружку в сторону и приложил руку к ко лбу козырьком. Что-то я эти маневры не просекаю. А вот если дальше пройти, оттуда и обзор получше, а? Ну-ка. Ага, с этой точки было видно, что самолеты пикируют куда-то на окраину, метров за восемьсот от нас. вот и первый разрыв второй еще не слабо они взялись сейчас там кому то поплохеет второй заход Ленов. это ты еще кто а старший лейтенант лежит под телегой это он так от бомбежки спрятаться хочет ну в добрый путь что такое гражданин старший лейтенант помощь нужна «Почему по улице ходишь?» «Так на крышу лезть несподручно?» «Ложись!» «Зачем?» «Самолеты далеко, у них своя цель. За одиночным человеком не погонятся, а хоть бы и так, тогда от другой, более важной цели отвлекутся тоже неплохо, а меня еще поймать надо. «Ложись, я приказываю!» Опять не подчинение приказу в боевой обстановке. А ведь, может, скотина, если захочет. Бу-бух! Ох, и не слабо рвануло. Трындец в зенитке. Там, куда пикировали самолеты, вовсю разгоралось пламя. Конец, медсанбату, проговорил кто-то около меня. Прижавшись к поленнице дров, на земле лежал Незнакомый мне боец. «Что?» «Я говорю, Бакмецанбат там, их и бомбили». «Так чего же ждем? Туда надо, может, и вытащим кого, если успеем». «Давай, народ, тащи пулей!» Боец метнулся в сторону. В два прыжка я подскочил к сараю, рванул ворота на себя. «Подъем! За мной! Бегом! Марш!» В сарае лежала на полу и ныкалась вдоль стен человек пятьдесят. Услышав мой оклик, они повернулись в мою сторону. — Что, блин, засели? Медсанбат горит! Бегом! Там наши раненые! Сами свалитесь, так же подыхать будете в случае чего. А ну, марш за мной! Я повернулся и бросился в сторону пожара. Пробежал метров тридцать и услышал, как за моей спиной в разнобой забухали в землю десятки сапог.